Глава шестнадцатая Вернувшись домой, георгис обнаружил, что Фатини уже помогает Марии. Девушки замолчали, когда георгис вошел в дом, и, не задавая вопросов, сразу поняли, что встреча с семьей Вандулакис была нелегкой. георгис выглядел куда более бледным и расстроенным, чем они ожидали. У них даже сострадания не нашлось. Воскликнула Мария, спеша к отцу, чтобы обнять его. Постарайся не сердиться на них, Мария. В их положении они могут слишком много потерять. Да, ну что они сказали? Им жаль, что свадьба не состоится. В каком-то смысле это было действительно так. Просто Георгис выпустил немалую часть подробностей. Да и какой смысл говорить Марии о том, что Георгиса выгнали из дома вандулакисов, что они соизволили оставить в семье Анну, но вот ее отец больше не числится среди их родственников. Даже Георгис отлично понимал смысл и значение достоинства и доброго имени, если Александр вандулакис почувствовал, что имя Петракисов может быть замарано, какой у него оставался выбор? Неопределенные слова Георгиса вполне соответствовали смятению, которым пребывала Мария. В последние несколько дней она жила как во сне, как будто все эти события на самом деле происходили не с ней, а с кем-то другим. Отец уже описал ей, как отреагировал на новости Маноли, и Мария без труда прочла то, что скрывалось между строк. Маноли был огорчен, но вовсе не сошел с ума от горя. Девушки продолжили приготовление к отъезду Марии, хотя делать было по сути нечего, ведь всего несколько недель назад Мария готовила приданное, так что в углу комнаты уже стояли коробки, наполненные ее вещами. Мария тщательно следила за тем, чтобы не прихватить случайно что-нибудь такое, что могло пригодиться самому Георгису, Но она догадывалась, что в доме, где жил Маноли, не хватало множества таких вещей, которые и делают дом настоящим домом, поэтому в коробке было заботливо уложено множество мелочей. Чашки, деревянные ложки, кухонные весы, ножницы, утюг. Теперь Марии нужно было решить, какие из вещей вынуть из коробок. Наверное, неправильно, если она возьмет с собой то, что подарили ей люди, потому что собиралась она теперь в колонии прокаженных, а не в супружеский дом в оливковой роще. Да и какой будет прок на спинолонге от этих даренных ночных сорочек и белья? Когда Мария выкладывала эти вещицы из коробок, их легкомысленная роскошь казалась принадлежавшей к какой-то другой жизни, как чужими казались и вышитые скатерти, и наволочки, над которыми она так много трудилась. Мария положила на колени стопку старательно расшитых тканей и слезы закапали на тонкий лен. Долгие месяцы волнений и ожидания закончились. Жестокость окружающего мира обрушилась на Марию. «Почему бы тебе не взять это?» сказала Фатини, обнимая подругу. «Почему бы тебе не иметь на спинолонге красивые вещи?» «Наверное, ты права». Может, они сделают жизнь более терпимой?» Мария снова уложила налочки из скатерти и закрыла коробку. «А как ты думаешь, что еще мне следует взять?» — храбро спросила она, как будто собиралась отправиться в долгое и приятное путешествие. «Твой отец ведь бывает там по несколько раз в неделю и может привезти тебе все, что понадобится. Но почему бы тебе не прихватить что-то из твоих трав?» Вряд ли это все растет на острове, а там они могут кому-нибудь пригодиться. Подруги весь день снова и снова обдумывали, что еще может понадобиться Марии на спинолонге. Это отвлекало их от неизбежной катастрофы отъезда. Фатини искусно поддерживал спокойный разговор, продолжавшийся до самой темноты. Ни одна из подруг весь день не выходила из дома, но, наконец, Фатини пора было уходить. Она нужна была в таверне. Кроме того, Фатине чувствовал, что Марии и ее отцу следует побыть наедине этим вечером. «Я не прощаюсь», — сказала она, «и не потому, что это больно, а потому, что приеду повидать тебя и на следующей неделе и после». «Как это?» — спросила Мария, с тревогой глядя на подругу. На долю мгновения она испугалась, что Фатини тоже подхватила лепру. Но такого не может быть. «Я буду приезжать с твоим отцом, когда он отправится на остров с припасами», решительно заявила Фатини. «Ну как же твой малыш?» «Малыш появится на свет не раньше декабря, да и в любом случае Стефанос прекрасно может позаботиться о нем, пока я езжу на остров». «Мне радостно думать, что ты сможешь иногда приезжать», сказала Мария неожиданно чувствуя прилив бодрости. На острове ведь было множество людей, которые годами не видели своих родных, а у нее, по крайней мере, будет возможность часто видеть отца. А теперь стало ясно, что и лучшая подруга не расстанется с ней навсегда. Ну, в общем так, никаких прощаний, храбрясь заявила Фатине. Просто увидимся через неделю. Она не стала обнимать подругу, потому что даже Фатини опасалась такой близости, в особенности из-за неродившегося еще малыша. Никто, в том числе и Фатини, не мог полностью избавиться от страха того, чтобы бацилла лепры может передаться даже при таком вот мимолетном человеческом контакте. Когда Фатини ушла, Мария впервые за несколько дней осталась одна. Некоторое время она перечитывала письма матери, то и дело поглядывая в окно на спинолонгу. Остров ждал ее. Скоро она получит ответ на все свои вопросы о том, какова она, колония прокаженных. Уже скоро, уже скоро. Размышления Марии были прерваны резким стуком в дверь. Мария никого не ждала. И уж в особенности того, кто постучал так энергично. Это был Маноли. «Мария», — произнес он, задыхаясь, как будто долго бежал, — «я просто хотел попрощаться. Мне ужасно жаль, что все кончилось именно так». Он не протянул Марии руку, не обнял ее, но она ничего такого и не ожидала. Вот на что действительно надеялась Мария, так это на искреннюю печаль. Однако поведение Маноли подтвердило то, что Мария уже отчасти подозревала. Великая страсть Маноли вскоре найдет себе новый предмет. У нее сжалось горло. Мария чувствовала себя так, словно подавилась битым стеклом и не могла ни говорить, ни плакать. Маноли избегал ее взгляда. «Пока, Мария!» — пробормотал он. «Прощай!» Через мгновение он уже исчез, и дверь снова закрылась. Когда дом наполнился тишиной, Мария почувствовала себя опустошенной. Вскоре вернулся Георгис. Он провел последний день свободы своей дочери в обычных хлопотах, занимаясь починкой сетей, приводя в порядок лодку и, и доставляя на остров и обратно доктора Лопакиса. На обратном пути Георгис сообщил доктору свои новости. Он сказал об этом таким обыденным тоном, что Лопакис сначала не уловил сути. «Я завтра повезу свою дочь на спинолонгу», произнес Георгис, «как пациентку». Было настолько обычным делом, что Мария сопровождала отца, когда тот вез какие-то припасы на остров, что Лопакис сначала не отреагировал, тем более, что последние слова почти заглушил ветер. «Мы ездили к доктору Керитсису», — добавил Георгис. «Он вам напишет». «Почему?» — спросил Лопакис теперь уже внимательнее. «Потому что у моей дочери проказа». Лапакис, хотя и попытался скрыть это, был потрясен. Твоя дочь, Мария? Боже мой, я даже не понял. Так ты поэтому завтра везешь её на спинолонгу? Георгий кивнул, сосредоточившись на том, чтобы подвести лодку к маленькому причалу плаки. Лапакис вышел на пирс. Он так часто видел милую Марию. Эта весть прямо сбила его с ног. Доктор почувствовал, что не должен молчать. «На спинолонге ей будет предоставлено наилучшее лечение», — сказал он. «Ты один из немногих, кто действительно знает, что это за место. Там не так плохо, как думают люди, но все равно мне ужасно жаль, что случилось такое». «Спасибо», — кивнул Георгис, привязывая лодку. Увидимся завтра утром, но я, возможно, чуток опоздаю. Я обещал Марии отвезти ее туда рано утром, но я постараюсь вернуться к вашему обычному времени. Пожилой рыбак говорил неестественно спокойным тоном, как будто просто договаривался о самой обычной поездке. Лопакис подумал, что именно так люди ведут себя в первые дни после тяжелой утраты. Наверное, это и к лучшему. Мария приготовила ужин, и около семи вечера они сели за стол напротив друг друга. Этот вечерний ритуал сегодня имел особое значение. Дело было не в еде, потому что ни у одного из них не было ни малейшего аппетита. Просто это был их последний ужин. О чем они говорили? О самом обычном. Например, о том, что именно Мария уложила в коробки, и о более важном. Например, о том, когда Мария в следующий раз увидит отца на острове и как часто Савина будет приглашать Георгиса на ужин в дом ангелополусов. Любой, кто услышал бы их беседу, мог подумать, что Мария просто перебирается жить в другой дом. К девяти вечера оба уже выбились из сил и отправились спать. В половине седьмого на следующее утро георгис уже отнес все коробки марии на причал и погрузил их в лодку а потом вернулся в дом за дочерью в его памяти все еще были живы воспоминания об отъезде лени как будто это было только вчера он помнил тот майский день когда солнце освещало толпу друзей и школьников а его жена махала им рукой прощаясь а этим утром В деревне царила мертвая тишина. Мария должна была просто исчезнуть. Холодный ветер проносился по узким улочкам плаки, и осенний воздух пронизывал Марию, парализуя ее тело и ум, что почти лишало ее ощущений, но никак не могло смягчить ее горе. Одолевая последние несколько метров до причала, Мария тяжело опиралась на своего отца, и походка ее оказалась похожей на походку древней старухи, которой каждый шаг причиняет боль. Но ее боль не была физической. Тело Марии оставалось таким же сильным, как у любой молодой женщины, которая всю свою жизнь дышала чистым воздухом Крита. Ее кожа была такой же свежей, а глаза ярко-карие были такими же, как у любой девушки на этом острове. Маленькая Нагруженная странной формой узлами, скрепленными между собой веревкой, подпрыгивала и качалась на воде. Георгий медленно спустился в лодку, и одной рукой, пытаясь удержать судно, другую руку протянул дочери. Когда та очутилась на борту, он старательно укутал ее одеялом. Единственным признаком того, что женщина не была просто еще одним предметом груза, Стали длинные пряди темных волос, свободно развивавшихся на ветру. Георгис аккуратно отвязал от причала канат, и их путешествие началось. Это не была короткая поездка ради доставки каких-то припасов. Это был путь в один конец. Для начала некой новой жизни, для Марии. Жизни в колонии прокаженных. Жизни на спинолонге.